Все же, опасаясь за судьбу Союза с СССР, Черчилль колебался в своем решении. Он прозондировал вопрос о признании советских границ в Вашингтоне. Оттуда был дан категорически отрицательный ответ. Желая укреплять и развивать союзнические отношения, советское правительство пошло на большую уступку. Оно решило в то время не настаивать на своем требовании о границах и заключить с Англией договор о союзе, который не затрагивал бы этой проблемы. 26 мая 1942 года в здании министерства иностранных дел Англии в присутствии Черчилля был подписан договор между Советским Союзом и Англией. содержавший обязательство обеих сторон оказывать друг другу военную помощь и поддержку всякого рода в войне с Германией и ее сателлитами и определявший взаимоотношения обеих сторон в послевоенный период. Договор явился важным положительным фактором в англо-советских отношениях. Его заключение укрепляло международно-политические позиции СССР и Англии. Цементировала антигитлеровскую коалицию Государств и народов. В конце 1941 года был подписан протокол о поставках в Советский Союз английского и американского вооружения и стратегических материалов, танков, самолетов, боеприпасов, алюминия, свинца, олова и других военных материалов и сырья. Мы намерены обеспечить, писал Черчилль Сталину 6 октября. 1941 года непрерывный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в 10 дней в северные порты России. Результатом этого соглашения, сообщал тогда же в Лондон лорд Бивербрук из советской столицы, был огромный подъем духа в Москве. Поддержание его будет зависеть от доставки обещанных материалов. Союзнические поставки безусловно сыграли важную роль для Советского Союза и его вооруженных сил, хотя начались они далеко не сразу и в самые трудные для СССР моменты осуществлялись явно недостаточно. В 1942 году, когда немецкие войска рвались к берегам Волги, английское правительство прервало поставки военных материалов. Поводом послужили трудности проведения караванов торговых судов. которые подвергались бомбежкам с воздуха и нападениям немецких подводных лодок. Представляется все же, что большее значение здесь имело существование в Англии влиятельных кругов, которые препятствовали нормальному развитию ее союзнических отношений с Советским Союзом. Следует, однако, отдать должное Черчиллю, который настаивал на своевременном выполнении обязательств по поставкам, подстегивая генералов, ответственных за отправку северных конвоев. 7 мая 1942 года он писал в комитет начальников штабов: «Русские действуют в тяжелых условиях, и ожидают, что мы пойдем на риск и заплатим цену, которую требует наш вклад в общее дело. Если нам не удастся такая попытка, Это ослабит наше влияние на обоих наших главных союзников. Я разделяю ваши опасения, но чувствую, что это вопрос долго.